«Разве я очень много прошу? Разве это плохо?» Джек не соблаговолил ответить. Он просто швырнул в чемодан охапку галстуков, рубашек, белья, теннисный костюм, две пары полуботинок, выгреб из шкафа свои костюмы, а затем снова распахнул дверь спальни и с выражением крайнего презрения обратился к супруге. «Я позвоню моему адвокату». «Раз ты будешь делать собственную карьеру, я тебе уже не нужен». Таким образом, он перечеркнул двадцать лет их жизни, их совместной жизни, какой бы она ни была пустой. Но для него это ничего не значило. Девочки висли на нем, когда он шел по коридору, умоляли остаться. Александра даже попросила его взять ее с собой. Джек со злобным ехидством обернулся к Джейн. — Видишь, какого они о тебе мнения? Тоже не хотят жить со шлюхой. — Не смей меня так называть! Джейн приблизилась к мужу, но между ней и Джеком были девочки. — Не подходи к папе! — крикнула Алекс. — Не подходи к нам! Я тебя ненавижу! «Ненавижу!» Джек хлопнул дверью и уехал. В следующую минуту обе девочки закрылись в своих комнатах, и Джейн снова осталась одна, наедине со своими мыслями, разочарованиями и вереницей галстуков и носков, которые Джек рассыпал по коридору. Подняв все это... Она медленно вернулась в спальню, думая обо всем, что произошло, о его грубости, постоянных оскорблениях. Теперь он от нее ушел. Из-за роли в Манхэттене. А может, и не только из-за этого. Джейн задавала себе вопрос, не искал ли он уже давно удобного предлога. Девочки в тот вечер так и не вышли из своих комнат, хотя Джейн время от времени тихонько стучала в двери и уговаривала их открыть. Она оставила и мужин в фольге в духовке и ушла к себе. Ей не с кем было поговорить, некому было позвонить. От дочерей тоже не приходилось ждать успокоения. Джейн пыталась понять, Стоит ли то, что она делает, цены, которую приходится за это платить. Она уже подумывала позвонить Лу и отказаться от роли. Но имела же она право работать в конце концов. В тот вечер Джейн легла одетая и уснула, устав от рыданий и поисков ответов, намучившие ее вопросы. Глава 12 Все получили приглашение в один и тот же день. На элегантных матово-белых карточках с золотым обрезом было лаконично напечатано «Мел Векслер имеет удовольствие пригласить вас на числа месяца в и адрес его дома в Бел-Эйр». Секретарша красиво написала на каждом приглашении имя и фамилию. Время — восемь часов, и внизу, как ее проинструктировал Мел. На вечер знакомство с коллегами по съемочной группе. Секретарша также позвонила в Чейзен и заказала любимые блюда Мела — бифштексы, Жареный картофель, спаржу с голландским сыром, различные закуски и много икры. На десерт шоколадный торт и мороженое с шоколадной глазурью. Такое хорошее простое меню должно было понравиться всем. Ожидалось пятеро гостей. Мэл решил больше никого не приглашать и дать им возможность познакомиться без посторонних. Он хотел, чтобы пятеро ведущих актеров и актрис сериала подружились. Это представлялось ему важным для успешной работы. Всю неделю Мэл утрясал различные вопросы с телекомпанией. Наконец, все было согласовано, были подписаны все контракты, не оставалось неясностей с исполнителями главных ролей, Франсуа Брак ждал Сабину в Париже через две недели.